Глава 57 седьмая Сокровища Килдингов «Что?» — непроизвольно спросил гробовщик. «Батя, скажи ему», — хмыкнул Рой. Все взгляды повернулись к бате. «Дело хорошее. Отстроить райский уголок, поставить охрану и начать производить крутое оружие и устройство. Чего стоит одна только камера, измеряющая дар», — начал батя. Вот только ты не учел одного. Все это было бы возможно, если бы у нас были те деньги, которые приписывают доктору. По слухам, доктор греб прибыли лопатой, продавая свое оружие. А вот по факту, хоть Рой и был тем самым доктором, но, как он и говорил, мы продали только 120 экземпляров оружия. Все остальные партии, которые мы можем оценить примерно в 60 черных жемчужин, были сделаны институтом по образу и подобию нашей подделки. И такой навар получили не мы, а институт, который толкал в подделку всем — Муром, Килдингом, Предателем и Стронгов и Шестерком-Рейдером. Понимаешь? Когда началась инфляция патронов, этот ксер-гектар, или правильнее будет сказать пес, наклепал нам их целую кучу. Плюс в условиях быстрой инфляции мы закупали патроны цинками и ящиками. «Но этого не хватит, чтобы выполнить твой план», — сказал Рой. «Так, запас для группы вроде нашей». Гробовщик молчал. «Такой исход ему очень не нравился». «Ну, не с хазу», — вздохнул еврей. «Мы так хорошо начали, а закончили, как обычно». «Если тянуть время, то все опять идет к черту на рога», — хмуро прокомментировала Саша. «Или вообще в никуда». Остальные хранили молчание. Альфонс стоял в растерянности, Лена сосредоточенно размышляла о чем-то. Почтальон был потрясен. Вин и Байк явно нервничали. Нервничала и Настя. Только Рой и Батина Троица хранили спокойствие. Аня внимательно разглядывала каждого, будучи непривычно серьезной, а Пейн, похоже, что-то подготавливал или применял какой-то дар. «Хм», — тихо кашлянула Нина, про которую уже все забыли. «Так дело в деньгах?» Все взгляды повернулись к ней. Я обещала скромную награду за головы тех, кто меня преследовал. — Не хватит, — отрезала Саша. — Кроме того, я знаю, где килдинги хранят свои трофеи, — продолжила Нина. — Предлагаю свою долю в обмен на, скажем, бесплатное гражданство и еще что-нибудь по мелочи. Еврей посмотрел уже с интересом. — И сколько предлагаешь? — поинтересовался батя. — Ты что-то не договорила спросила Саша. — Полагаю, вопрос был о гарантиях флегматично заметил Рой. «Я даю гарантию», — отрезал гробовщик. «Никто не против?» Тишину нарушил негромкий смех бати «Никто не против», — подытожил гробовщик. «Замечательно». «Килды прячут свои трофеи в тот кластер, который не перезагрузится», — пояснила Нина. «То есть в стаб. А стаб перед этим уничтожают. Но прячут почти всегда одинаково». Рой, мрачный как туча, попивал живец из фляги. Рядом задумчиво, глядя вдали, опершись на трость, стоял гробовщик. Рой отхлебнул еще. — Прекрасно, — процедил он. — Если гробовщику нужен трон, мы его добудем. Если нужно отстроить стаб, мы его отстроим. Я только одного не понимаю. на хрена было устраивать это? Если бы ты планировал меня убить, то точно не стал бы устраивать показуху. Гробовщик ответил не сразу. — Мне нужен был стаб. — Понимаешь, Рой, не просто стаб. Остап с людьми, которым я могу доверять. С моей долей уж точно не со вчерашними кассирами, которые, попав в улей, стали считать себя индианами-джонсами. Евреи, Саша, подходили как нельзя кстати, и что-то мне подсказывало, что ты не согласишься. Пришлось немного надавить. Рой поморщился. На кой тебе это сдалось? Ты всегда был свободным художником. Гробовщик снова помолчал. Знаешь, Рой. — Я понял, что занимаюсь не тем. — Наконец, — сказал он. Рой поперхнулся живцом и глянул так, словно увидел призрака. — Угу, — кивнул гробовщик. — я Ерундой занимаюсь. Хожу взад-вперед по улью, режу тех, кто виновен. Как все это достало. Я ведь уже говорил тебе об этом. Решил, что нужно все кардинально менять. Кличка пусть так и остается, хрен с ней. А вот жизни нужно менять. «Что-то подобное я уже слышал», — сказал Рой, отхлебнув еще живца. «От тебя же ночью, когда раскрыли Нину. Кстати, знаешь, что она собиралась к Сашке в бордель устроиться?» Гробовщик скрипнул зубами от злости. «Не устроится. Ты на работу возьмешь. Или еврей». Рой моргнул и принял еще живца. Гробовщик промолчал. Теперь он выглядел не только уставшим, но еще и раздосадованным. «Сам подумай», — наконец сказал он, — «ходить в маске круто, зваться громкой кличкой круто, до определенного возраста, а потом понимаешь что это чушь. Как с бабами спать-то при такой анонимности? В маске? Как Бэтмен?» Рой заржал. Это уже напоминало фетишизм с ролевыми играми «Во-во!» — кисло кивнул гробовщик. Или свет постоянно гасить и на ощупь? А если постоянную женщину заведешь, как с ней общаться? Она тебя что так и будет звать? Гробовщик или гроб? Тогда уж сразу — чурбан. Рой представил женщину, которая говорит, «Гробовщик, милый, иди ко мне, я вся горю», и снова заржал. «Пора заканчивать с этим», — закончил гробовщик. «Сейчас, когда взялся за это дело, я даже лучше себя почувствовал». «А там посмотрим. Кто-то верит, что ты сможешь открыть, кто стоит за созданием Улья. Найди. Кто это сотворил? И тогда мы убьем его». Рой кивнул и, показав большой палец, пошел прочь. По дороге ему попалась рыжая Нина. Рой моргнул. «И как ты все это объяснишь?» — спросил он. «Пообщавшись с тобой, гроб резко меняет свое мнение абсолютно ко всем. Пафосно меня разоблачает, заставляет присоединиться к его сомнительной затее». Нина смутилась, отвела взгляд и смущенно хихикнула. «Только не бей сильно. В крайнем случае можешь изнасиловать. Я даже не против». Рой скрипнул зубами почти как гробовщик. «Ну, я не специально». Застенчиво помялась ноги на ногу Нина. Он допрашивал, кто все следствие вел, переспрашивал, на лжи поймать хотел, расспрашивал, откуда тебя знаю. Так и всплыли все наши разговоры и что я в улье ищу. А потом получилось приятно провести время. Рой фыркнул. Нина ткнула его кулаком в грудь. «Не думай, что я такая расчетливая сука, когда пять лет бегаешь в мужском теле и сголодаешься так, что мама, не горюй. А с бабами это делать немного не то». Рой слегка смутился. «Ласки всем хочется. Особенно, когда тебе могут пожалеть. Кто же знал, что его так проимет?» Рой только вздохнул. «Переоцениваешь меня», — сказала Нина. Рой снова промолчал. Приказать не можем, но можем пожалеть. Вот как ей верить? Хотя чутье подсказывала что она не врет. Ей быть дипломатом, работать с ее шармом. Но не сердись. Нина взяла его за локоть. В конце концов, все получили, что хотели. Саша новый эстап и свой бордель, еврей-почву для сети крупных продаж, а ты – плацдарм для своих исследований и свежие кадры. «Дать бы тебе по шее», – мелькнула мысль. «И постоянный контроль на каждом шагу и прочее», – буркнул Рой. «А ты посмотри на это с другой стороны», – пожала плечами Нина. «Ты получил в помощь людей, которые могут достать что угодно, узнать что угодно, убить кого пожелаешь». «И это прекрасно», – улыбнулся он. «Ладно, переживем». Рой отошел и вспомнил слова гробовщика. «Выяснить, кто создал Улей и убить его». Звучит круто. Рой почувствовал, как на его лице появляется широкая улыбка. Конец книги